Олицетворяя государство, царь обладал верховными правами, распространявшимися на все земли государства. Этот принцип в самой ясной форме применялся по отношению к Сибири. Все земельные богатства Сибири принадлежали государю. Юридически частные лица имели право только пользоваться участками земли, которые они фактически обрабатывали, заимки, пользование которыми основано на праве труженика, или на которые они получали особые разрешения. В Сибири не существовало частной собственности на землю. ильишевич том 2, страница 197-198. В старых землях царства московского цари вынуждены были принимать и одобрять существование находящихся в частной собственности наследственных земельных угодий или отчин, принадлежавших боярам и прочим. Но, начиная с Ивана Грозного, с них могли требовать исполнения воинской службы. С другой стороны, что касается поместьй, то эти земли раздавались в пользование держателям только при условии обязательности военной службы с их стороны и только на то время, в течение которого они несли эту службу. Такими землями владело государство. Кроме боярских и иных вотчин, находящихся в частной собственности, а также церковных и монастырских земельных угодий, Все остальные земли принадлежали государю, то есть государству. Таковыми были земли, заселенные государственными крестьянами, черные земли, так же, как и земельные участки в городах и вокруг них. Помимо этих государственных земель, существовала еще одна категория земель, принадлежавших государю. Государевы земли называвшиеся еще дворцовыми землями. Они предназначались для содержания государева дворца. Вдобавок каждый царь мог владеть и владел землей в частном порядке, не как государя, как обычный человек. Все эти категории земель упоминаются в уложении. В то время как царская власть была основой государственного права в уложении, объединенные социальные группы или чины, чью волю выражал Земский собор, составляли каркас нации. До определенной степени московские чины играли социополитическую роль, подобную польским и западноевропейским сословиям. Смотрите «Тарановский. Соборное избрание». Уложение провозглашало принца равенства в отправлении правосудия для людей из всех чинов, от высших до низших. В то же время оно особым образом подтверждало определенные личные права и права собственности для представителей высших чинов. Следует вспомнить, что в 1606 году царь Василий Шуйский, взойдя на трон, клялся не приговаривать к смерти аристократа или купца без разбирательства боярского суда. Не отбирать землю и другие владения осужденного, а передавать их его родне, вдове и детям, в том случае, если они невиновны в таком же преступлении, и не слушать обвинителей, пока они не будут точно доказаны тщательным расследованием. Вдобавок к работам, упомянутым в сноске 1-й, главе 2-й, смотрите также Яковлев, редакция «Памятники истории смутного времени», страницы 18-19. Эти гарантии нашли свое отражение в главе 2 уложения, хотя и в менее определенной форме. «О клятве Шуйского» Как источники главы второй уложения, смотрите, Тельберг, очерк политического суда, Тарановский, обеспечение прав